«Милая Фидель, я все не могу привыкнуть к твоему мещанскому имени. Как будто бы уже не могли дать тебе лучшего. Однако же все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг другу». Письмо описано очень правильно. Пунктуация и даже буква «Ять» везде на своем месте. «Посмотрим далее». Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете. Я говорю это по опыту, хотя я не бегала по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа называет Софи, любит меня без памяти. А, ничего, ничего. Молчание. Папа тоже очень часто меня ласкает». Oh, ho, ho, ho, ho, Папа тоже очень часто меня ласкает Но папа очень странный человек Он больше молчит, говорит очень редко Но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою Получу или не получу Получу или не получу Один раз он обратился и ко мне с вопросом Как ты думаешь, Мэджи, получу или не получу? Я ровно ничего не могла понять Понюхала его сапог и ушла прочь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 Прощай, Машир, я бегу и прочее, и прочее завтра окончу письмо Ну, здравствуй, я теперь снова с тобою Сегодня барышня моя Софи... А, ну, посмотрим, что Софи Софи сидела за столиком и что-то шила Как вдруг вошел лакей и сказал тепло. России, закричала Софи и бросилась обнимать меня. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер с черными бакенбардами. Куда ж подумала я сама в себе, если сравнить камер-юнкера с трезором? Я не знаю, Маше, что она нашла в своем теплове, отчего она так им восхищается. Мне кажется, если этот камер юлкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете. Ах, Маша, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке. Он всегда сидит и чинит перья. Папа всегда посылает его вместо слуги. Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него. Ворешь ты, проклятая собачонка. Эк, мерзкий язык. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Машер Фидель, ты извини, что так давно не писала. <свят> Машер Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенном упоении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 Скоро будет свадьба, потому что папа хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за Юнкером, или за военным полковником. Ах, фидель! Не все то можно, что хочется! Особливо в письме! Ибо есть очень много таких почтенных людей, которые чрезвычайно любят читать чужие письма и доставлять таким образом мириные утешения добродушной душе своей. Я изорвал в клочки письма глупой собачанки.